Затем речь зашла о вахте, и Зверобой объяснил все подробности ее похищения. Здесь только Райвинук с изумлением узнал о присутствии Чингачгука в замке канадского бобра и о всех его сношениях с вахтой. Оставив пленника, он немедленно сообщил этот рассказ старейшинам и воинам. От важности успех предприятия молодых друзей внушили им одновременно удивление и гнев. Особенно раздосадован был тот молодой индейец, которого Чингачгук и Бумпа видели с вахтой и другой индианкой. Несколько минут он стоял поодаль с унылым видом, не принимая никакого участия в общем волнении. Но, выслушав теперь рассказ об успехе дерзкого счастливца, он быстро подошел к тому пню, на котором сидел спутанный пленник. «Вот тебе дикая кошка!» — сказал индейец, ударяя себя в грудь, будучи уверен, что это имя должно произвести сильный эффект. «А вот тебе соколиный глаз!» — отвечал зверобой. «Глаз мой верен, и рука не дрожит, поражая коварного врага. Желательно знать, как прыгает мой брат. Его прыжок отсюда до Деловарских деревень. Соколиный глаз украл мою жену. Пусть он приведет ее обратно, или его волосы будут торчать на шесте в моем вигваме. Соколиный глаз не воровал ничего, да будет тебе известно, Гурон. Твоя жена, как ты осмеливаешься называть вахту, никогда не будет женою краснокожего из Канады. Ее сердце в вигваме Делавара и скоро будет с ним соединено. Дикая кошка скачет быстро, это я знаю» но никогда не перегнать ей желаний молодой девушки. Делаварский змей хуже всякой собаки. Он не посмеет столкнуться с храбрым индейцем на твердой земле. Ты удивительно бесстыден, Минг. Не прошло еще и часа, как великий змей был от тебя в нескольких шагах. Вахта смеется над ним, презирает его. Она видит, что он самый жалкий охотник и хромает, как старая баба. «Мужем ее будет храбрый воин, а не дурак!» «Как же ты все это разведал, дикая кошка! Ведь вот ты видишь, что она сама собою отправилась на озеро к своему другу, не спрашиваясь твоего совета!» «Нет, дикая кошка, ты уж лучше послушай меня! Ищи себе жену между гуронками, потому что, видишь ли, деловарка не пойдет за тебя!» Взбешенный индейец схватился за свой томагавк, но Райвенук удержал его и грозным жестом заставил удалиться на свое место. «Соколиный глаз говорит правду», — сказал Райвенук. «Он не способен ошибаться. Его глаз ясно различает отдаленные предметы во мраке ночи. Рад от тебя слышать эти слова, почтенный Райвенук. А насчет измены все-таки я должен тебе сказать, что я не рожден для такой гнусности. Бледнолицый брат мой говорит истинную правду. Гуронам известно, что их пленник — великий воин. Так они и будут поступать с ним. Если назначат для него пытки, его станут мучить совсем не так, как обыкновенного человека». Если же, напротив, суждено ему быть нашим другом, он будет между нами великим вождем. Я попался в ваши руки, Гурон, и вы, конечно, можете сделать со мной все, что вам угодно. Но зачем добровольно идти на пытку, когда Гуроны могут сделаться друзьями? Соколиный глаз убил их храброго воина, Гуроны могут и забыть такую обиду. «Тем лучше, Гурон, тем лучше. Я хотел бы, однако, чтобы не было между нами каких-нибудь недоразумений. Очень рад, что Гуроны не имеют особой наклонности мстить за смерть своего воина. Но все же не может быть, чтобы между нами не было вполне понятной вражды».